Глава третья. Мальчик Дэрил, который много зарабатывал. «Кира! Пора вставать!» – услышала я мамин голос. «Если бы она не разбудила меня, то я бы обязательно проспала. Иногда так хочется поспать подольше, чтобы досмотреть интересный сон». Я потянулась в кровати. Мама раздвинула шторы, и в комнате стало светло. Она неодобрительно посмотрела вокруг. В детской царил беспорядок. Вдруг ее взгляд упал на мои копилки мечты. Она взяла их и, прочитав надписи «Компьютер из Сан-Франциско», нахмурилась. «Это еще что за фокусы?» — спросила она. Я покраснела. Мне вдруг стало жарко. «Ты же знаешь, что мне хотелось бы полететь в Америку, а еще я думала, что домашние задания лучше делать на компьютере. Так вот, я решила копить деньги», — ответила я. Мама недоверчиво смотрела на меня. В каждой руке у нее было по копилке Она потрясла их. Монеты загремели в коробках. И впрямь деньги, удивилась она. Сколько же там? Мне эта беседа не доставляла никакого удовольствия. По пять марок. Тихо пробормотала я. Вот как? Пять марок на компьютер и пять марок на поездку в США? Ну, ждать осталось совсем недолго, захихикала мама. Если тебе на поездку нужны три тысячи марок, то получается... Она начала считать в уме: 5 марок в месяц умножить на 12 это 60 в год, умножить на 10 лет это 600 марок. Получается, что ты сможешь полететь через 50 лет. Закончив подсчеты, она расхохоталась. Я страшно не любила, когда она надо мной смеялась. Я казалась себе такой глупой, что у меня к глазам подступили слезы. Мне не хотелось, чтобы мама видела меня плачущей, поэтому боролась со слезами как могла, но безуспешно. И это привело меня в еще большее бешенство. Мама вышла из комнаты и крикнула отцу. «Георг, у нас не дочь, а финансовый гений. Она скоро летит в Сан-Франциско!» Я уже не смогла больше сдержаться и закричала. «И полечу, вот увидите! На следующий год, летом! А вам даже открытку оттуда не пришлю! Можете сидеть тут со своими долгами! Я вам помогать не собираюсь!» Захлопнув дверь, я бросилась на кровать и разрыдалась. Я злилась на себя, потому что не смогла сдержаться. Мне хотелось растоптать копилки. Конечно же, из этой затеи ничего не получится, просто смешно. Сразу же после школы расскажу Мане, что все это не имеет смысла. Полететь в Америку, будучи уже бабушкой. Ничего себе! Это был далеко не самый мой лучший день в школе. Я никак не могла собраться. Хорошо, хоть контрольной не было, я бы ее точно завалила. Мне даже не хотелось разговаривать со своей соседкой по парте Моникой. А ведь она моя подруга. Я просто тупо смотрела перед собой и не могла дождаться, когда закончатся уроки. Моника не выдержала моего молчания и написала мне записку. Я сунула ее в джинсы, не читая. На перемене я вышла во двор. Мне хотелось побыть одной. Но Моника выбежала вслед за мной. У нее был обиженный вид. «Что с тобой?» – спросила она. «Заболела или потеряла что-нибудь?» «Может, с родителями поругалась?» «Не переживай, все уладится. А может, хозяин Мани нашелся?» «Ничего подобного!» — оборвала я ее, иначе она бы замучила меня своими вопросами. Она вообще любит поговорить. И к тому же не умеет хранить секреты. Поэтому наш староста Ясон всегда говорит, что рассказать что-нибудь Монике — это то же самое, что написать в газету. Но Моника не сдавалась. Как и все люди, которые любят поговорить, она была очень любопытна. Я знал, что она не оставит меня в покое, поэтому задумалась над тем, что ей можно рассказать, чтобы не навредить Мане. Я решила рассказать ей о своих копилках, и о том, что мама меня высмеяла. Закончив свой рассказ, я добавила. «Мне нужно много денег, и очень срочно!» Моника с непонимающим видом смотрела на меня. «Так попроси у бабушки с дедушкой. Они тебе дадут. Я бы так и сделала». Моника, у них самих едва хватает на то, чтобы свести концы с концами. «Ну, тогда у дяди или у тети?» «Ты меня сейчас доведешь. У меня нет богачей в семье, в отличие от тебя, так что никаких шансов». Ладно, допустим, что тебе не у кого попросить денег. Но я знаю одно. Ты слишком быстро сдаешься. Ты даже не пытаешься. Ты всегда думаешь о том, что не получится. Так, конечно, ничего не будет. Ее последние слова заставили меня задуматься. Что-то похожее говорил мне и Мани. Возможно, в этом был смысл. У Моники было много недостатков, но одного у нее нельзя было отнять. Она и в самом деле никогда не сдавалась. В школе она не блистала талантами, но умудрялась как-то одолеть все контрольные работы и тесты. Перемена закончилась, и мы вернулись в класс. Про себя я подумала, что действительно нельзя быть такой пессимисткой. Когда уроки закончились, я побежала домой, пообедала, взяла мани и отправилась с ним в лес. Я с трудом дождалась, пока мы доберемся до нашего укромного местечка. Оказавшись на месте, я выпалила. «У меня только одни неприятности от твоих идей». «Мама меня подняла на смех, когда обнаружила копилки. Она подсчитала, что мне потребуется пятьдесят лет, чтобы полететь в Америку. Я тогда буду уже бабушкой!» Мани молча смотрел на меня. Потом он опустил голову, и вид у него был очень грустный. Наконец я услышала его тихий голос. «Ты действительно хочешь в Америку? И тебе действительно нужен компьютер?» «Конечно!» — решительно заявила я и даже сама себе удивилась копилки недоделанный альбом мечты и все что я себе представляла каким-то образом придали мне уверенности хорошо Маня, не отрываясь смотрел на меня это самое главное неважно каким образом у тебя все это появится главное сильно захотеть в противном случае ты сдашься как только возникнут первые трудности он был прав размолвка с мамой только добавила мне упрямство я обязательно должна была исполнить свою мечту Я ведь не говорил, что будет легко, — продолжал Мани. Да, но от мамы я такого не ожидала. Проблемы, которые задевают нас за живое, всегда приходят оттуда, откуда и не ждешь. Но теперь давай подумаем, где взять деньги до того, как ты станешь бабушкой. Бесполезно, — ответила я. Я уже говорила с Моникой. У меня нет богатых родственников, у которых можно было бы попросить денег. Я просто в отчаянии. Мани раздраженно начала рыть лапой землю. Ты слишком сосредоточена на том, что у тебя ничего не получится. Ты ведь можешь заработать деньги. Я и сама разозлилась на себя. Я ведь собиралась избавляться от своего пессимизма. Но как девочке 12 лет заработать деньги? И тут мне пришла в голову идея. Я могла бы, например, подстригать наш газон за несколько марок. Мани, казалось, не разделял моего энтузиазма. Ты ведь живешь в семье и сама пользуешься садом. Ты и так должна помогать по дому, не требуя за это никаких денег. Родители ведь тоже многое для тебя делают, но не выставляют за это счет. А как же я тогда заработаю, скажи на милость? Нет, ничего проще, ответил Мани. Немного позже я расскажу тебе историю одного мальчика, Дэрила. Он уже к 17 годам заработал себе несколько миллионов, хотя был самым обычным ребенком. Но до этого я должен сказать тебе одну очень важную вещь. Заработаешь ты деньги или нет, зависит вовсе не от того, придет ли тебе в голову хорошая идея. Неважно даже, насколько усердно ты будешь работать. Главное – это уверенность в себе. Уверенность в себе? А какое это имеет отношение к деньгам? Мани встал, показывая всем своим видом, что собирается сказать что-то очень важное. От уверенности зависит, считаешь ли ты себя способной на что-то, веришь ли ты в себя. В противном случае ты даже не возьмешься за работу. А если не начнешь, то ничего и не сделаешь. Не знаю, правильно ли я его поняла, но мне вспомнилась одна история. Недавно я просто забыла подготовиться к контрольной работе. Одноклассники напомнили мне о ней только утром в школе. Я знаю, что запоминаю очень быстро, поэтому я решила прогулять урок рисования и сидела с учебником на скамейке в школьном дворе. Пусть и не на отлично, но контрольную я все же написала. Но если бы я не была уверена в себе, то даже не стала бы готовиться. «Прекрасно!» — с торжествующим видом произнес Мани. «Это как раз и есть уверенность в себе!» Я опять забыла, что он может читать мои мысли. «Мне кажется, у меня не слишком много этой уверенности», — задумчиво сказала я. «Это верно. Но ты легко можешь приобрести ее. Хочешь узнать, как это делается?» «Конечно», — поспешно ответил я. Тогда я объясню тебе. Берешь чистую тетрадь и пишешь на обложке «Дневник успеха». А потом начинаешь записывать туда вещи, которые тебе удались. Лучше всего делать это ежедневно и каждый раз находить не менее пяти успехов. Пусть это будут даже мелочи. Поначалу будет нелегко, у тебя будет возникать вопрос, считать ли то или иное событие успехом. В случае сомнений склоняйся к тому, что это все же успех. «Лучше, если у тебя будет больше уверенности в себе!» Помолчав некоторое время, Мани продолжил. «Начни прямо сейчас, а мы с тобой встретимся после ужина. Тогда я расскажу тебе историю Дэрила». «Мне, конечно, хотелось бы послушать про Дэрила прямо сейчас, но я с каждым разом все больше доверяла словам Мани. Похоже было, что он знает, о чем говорит. Поэтому я согласилась с ним, и мы отправились домой». Вернувшись, я сразу же пошла в свою комнату, нашла старую тетрадь по химии, в которой было исписано всего несколько страниц. Я вырвала их, а на обложку наклеила новую этикетку и написала на ней «Дневник успеха». Развернув тетрадь, я поставила сегодняшнюю дату и приготовилась писать. Что же особенного мне вчера удалось? Долгое время ничего не приходило в голову, за исключением того, что я завела себе «Копилки мечты», Но я не была уверена, что это чем-то поможет. Поэтому сомневалась, стоит ли писать о них в дневник. Но тут я вспомнила слова Мани. Поначалу тебе трудно будет определить, считать ли то или иное событие успехом. В случае сомнений склоняйся к тому, что это все же был успех. И я начала писать. Первое. Я сделала две копилки мечты. Хотя и сомневаюсь, что они мне помогут. Но если бы я этого не сделала то тогда уж точно не помогли бы. Второе. Я положила в каждую копилку по 5 марок. Третье. Я начала делать альбом мечты. Четвертое. Сегодня я сделала первую запись в дневник успеха. Пятое. Я решила заработать много денег. Шестое. Я обещала себе не сдаваться. Седьмое. Я много узнала о деньгах и о том, как их зарабатывать». Взглянув на написанное, я ощутила гордость за себя. Немного найдется детей, способных на такое, но вместе с тем я ощущала какое-то странное чувство, но такое, наверное, бывает со всеми необычными людьми. Однако пора было уже браться и за уроки. Покончив с домашними заданиями, я поужинала и пошла с Мани в лес. Было лето. Поэтому темнеть начинало поздно, и хотя мама без особого удовольствия отнеслась к тому, что я вечером отправляюсь в лес, мне обязательно нужно было поговорить с мани. Во-первых, я с гордостью сообщила ему, что действительно нашла пять пунктов для дневника успеха. Мани был доволен. Я с нетерпением ждала истории про Дэрила, и мани не стал долго испытывать мое терпение. Эту историю рассказывал сам Дэрил, а я лежала рядом и слушал. Все началось с того, что когда ему было 8 лет, ему захотелось сходить в кино. Денег у него не было, и перед ним возник главный вопрос – попросить деньги у родителей или заработать самому? Он выбрал второе. Сделав лимонад, он вышел на перекресток и попытался продать его прохожим. К сожалению, был промозглый зимний день, и никто у него ничего не купил, за исключением двух людей. Это были его отец и мать. Но он был знаком с одним крупным бизнесменом. Когда Дэрил рассказал ему о своей неудаче, тот дал ему два важных совета. «Всегда пытайся решать проблемы окружающих. Это поможет тебе заработать много денег. И делай прежде всего то, что ты знаешь, умеешь и имеешь». Это были очень ценные советы. Ведь маленький восьмилетний мальчик умел еще не слишком много. Идя по улице, он размышлял, какие проблемы бывают у людей и какие возможности есть у него, чтобы эти проблемы разрешить. Все это было не так просто. В голову не приходило ни одной подходящей идеи. Но однажды отец невольно натолкнул его на мысль. За завтраком он попросил Дэрила принести газету. Надо знать, что почтальоны в Америке оставляют газеты в почтовом ящике у калитки. Если человек уютно расположился за завтраком, в домашнем халате и решил почитать газету, то ему приходится выходить из теплого дома на холод и дождь. Может быть, пройти надо всего 20 или 30 метров, но это бывает очень неприятно. Пока Дэрил нес газету отцу, у него родилась идея. В тот же день он обошел всех соседей и предложил им за один доллар в месяц каждое утро подкладывать газету прямо под входную дверь. Большинство соседей согласились. Вскоре у Дэрила было больше 70 клиентов. Собирая с них в конце месяца по доллару, он чувствовал себя наверху блаженства. В 9 лет он научился пользоваться компьютером отца и стал самостоятельно составлять свои рекламные объявления. Кроме того, он начал записывать все идеи относительно того, как дети могут заработать деньги. Вскоре таких идей накопилось очень много. Мать помогала дэрелу вести бухгалтерию, чтобы он не забыл, с кого и когда должен получить деньги. Он подключил к своей работе и других детей. За то, что они помогали ему, он платил им половину от своего заработка. Вскоре деньги просто сами текли к нему в карман. На Дэрила обратил внимание один издатель и предложил ему написать книгу под названием «250 советов, как дети могут заработать деньги». Книга имела необычайный успех. Так Дэрил уже в 12 лет стал автором бестселлера. К нему стали обращаться с телевидения и приглашать в различные шоу. Там вскоре выяснилось, что он очень естественно держится перед камерой и пользуется популярностью у зрителей. В 15 лет ему предложили стать ведущим собственного телевизионного шоу. Теперь он начал зарабатывать просто бешеные деньги. К 17 годам у Дэрила было уже несколько миллионов долларов. Закончив свой рассказ мани спросил, «Как ты думаешь, какой момент стал решающим для его успеха?» Я все еще находилась под впечатлением от услышанного. Я хотел ответить, что главным было телевизионное шоу, но без книги он никогда не попал бы на телевидение, а книгу он не смог бы написать, не добившись успеха в зарабатывании денег. мани прервал ход моих мыслей. «Совершенно верно». Все началось именно тогда, когда Дэрил сосредоточился на том, что он умеет, знает и имеет. Этого хватило для того, чтобы заработать столько, сколько и многим взрослым не под силу. Ведь взрослые часто всю свою жизнь думают только о том, чего они не умеют, не знают и не имеют. «Значит, это опять уверенность в себе», — догадалась я. но вот только получится ли у меня», В Америке все намного проще. Мани громко гавкнул три раза. Я вздрогнула. Ведь Мани практически никогда не лаял. Я испуганно огляделась по сторонам. Может быть, какая-то опасность? Но вокруг никого не было. И вдруг до меня дошло то, что я только что сказала. Я чуть было не укусила себя за язык. Ведь я сосредоточилась как раз на том, чего не умею и не имею. Да, я живу не в Америке. «Ну и здесь наверняка должны быть какие-то возможности!» Мани удовлетворенно заворчал. «Молодец! Теперь мы оба заслужили чего-нибудь вкусненького!» Я быстро вытащила из кармана припасенное печенье, и Мани с аппетитом проглотил его. Вдруг я почувствовала себя намного увереннее. «Возможность заработать деньги обязательно найдется!» я потрепала мани по загривку ему это очевидно очень нравилось он урчал словно котенок через несколько минут мы отправились домой